Глава 22.3 Далеко я не ушла. В вестибюле послышался веселый шум и подозрительно знакомые голоса. «Простите, что происходит?» – спросила я у пробегающей мимо служанки. «Альфа северных стай Демиас вернулся из лазарета», – отрапортовала девушка, присев передо мной в почтительном реверансе. «О, спасибо!» – смутилась я. Неужели оборотня так быстро поставили на ноги? Он же еще вчера едва не испустил дух прямо в столовой. Сильный, однако. Не зря Элли не переживала за своего благоверного, уповая на его регенерацию. Я пошла на звук. Войдя в гостиную, увидела Демиаса в окружении незнакомых мне людей. Главный виновник торжества заметил мое появление самым первым. Я-то надеялась посмотреть на него, убедиться, что на ногах стоит и уйти. Но кто бы мне позволил? «А вот и моя спасительница!» Вестибюль огласил приятный мужской голос, полный силы и нежности. «Лиза!» Не успела я даже пикнуть, как этот умирающий подлетел ко мне, схватил огромными ручищами за талию и поднял вверх. Демиас закружился по комнате, держа меня на вытянутых руках, как какой-то танцор. Я почувствовала себя котом, которого схватил на руки безумный хозяин и принялся с ним танцевать. Краем глаза я успела заметить перебинтованные предплечья. Голова пошла кругом от таких танцев. Когда меня уже начало мутить, этот буйно помешанный, наконец, поставил меня на твердую поверхность. «Зря». Я опасно качнулась и еще сильнее вцепилась в оборотня, чтобы не упасть прямо на пол. «Лиза, ты невероятная девушка», – горячо заверил меня Демиас. Когда я, наконец, смогла сфокусировать свое зрение, то увидела его сияющее лицо. Глаза горят, на лице улыбка восхищения, а речь быстрая, как у биполярщика в состоянии мании. В этот момент Лиза Спасенный оборотень очень напомнил мне пациента в психомоторном возбуждении. «Я никогда не смогу оплатить тот долг, которым я обязан тебе до конца жизни!» Пламенно распинается он. «Ты чудо! Воплощение отваги и стойкости! Многим волкам моей стаи стоило бы брать с тебя пример!» Завладев моей ладонью, Демиас поднес ее к своим губам и принялся нацеловывать. «Именно так!» Одного поцелуя ему показалось недостаточно, и он буквально облизал мою кисть. «Дэм, твои щенячьи повадки раздражают!» Грубый окрик от входа заставил всех вздрогнуть. Голос Ментоса я узнала сразу. Даркхан стоит, прислонившись плечом к косяку, и тяжелым взглядом наблюдает за происходящим. «Ты обслюнявил руку моей невесте, резким раздраженным жестом, Он достал из кармана брюк платок и направился к нам. «Держи себя в руках. Это в вашей стае можно демонстрировать всем свои собачьи привычки. Но в человеческом обществе изволь жить по законам людей». Ментос отчитал соперника, как нашкодившего щенка. Подойдя ко мне, Даркхан взял мое запястье и обтер руку. Ту самую, которую зацеловал оборотень. Сопровождавшие оборотня друзья вдруг куда-то рассосались. «Он тебя недостоин», — коротко констатировал Демиас, переведя взгляд с Ментоса на меня. «Выходи за меня», — выпалил он. э э Я все ждала, что сейчас оборотень засмеется, но он смотрит на меня с ожиданием и всерьез ждет ответа на свое предложение. «Не позорься», — даже Ментос оторопел от его слов. Он так и застыл, держа меня за руку. Но оборотень не обратил никакого внимания на его слова. Он пошел еще дальше. «Лиза из дома грот!» — выпалил Демиас и упал на одно колено передо мной. «Я клянусь тебе в верности до конца дней своих! Мы повязаны кровью!» «Не смей!» — выпалил Ментос, и глаза его расширились от ужаса и изумления. «Чтоб меня дефибриллятор треснул! Да что вообще происходит?» «Отныне я твой Карх! С этого дня и до конца дней своих!» Громогласно выпалив эту странную фразу, Демиас прижал правую руку к своей груди и низко склонил голову. «Как Карх?» — заикаясь, повторила я и посмотрела на Даркхана беспомощным взглядом. «Нет, просто Карх!» — поправил меня он, не сводя с оборотня своих серо-ледяных глаз. В них нет ненависти, но так смотрят на того, кто пробежал на красный свет прямо перед твоей машиной, с молчаливым презрением и желанием подавиться при трапезе. Слово «карх» подозрительно похоже на кархе, на котором мы летаем. «Он что, поклялся стать моим кучером?» — скривилась я. «Какие странные традиции у этих...» «Собака людей, однако». «Нет, Элиза», — закатил глаза Даркхан. «Мои странности уже даже не удивляют его». «Теперь Альфа Северных Стай твой поверенный. Можешь поручить ему что угодно, обратиться с любой просьбой. Он никогда не откажет», — фыркнул Ментос, как будто это что-то плохое. «Демиас, встаньте, прошу вас», — вырвав свою руку у жениха, я взяла за плечи оборотня И потянула вверх. Он подчинился и встал, глядя на меня влюбленными глазами. «Наверное, если бы не присутствие Ментоса, Дэм расцеловал бы мне и все остальные части тела». «Лиза, не приближайся к нему». Рука Даркхана обвела мою талию и мягко оттеснила от мощной фигуры оборотня. Ментос сделал шаг вперед, вклинившись между мной и Дэмиасом. «А не рано ли тебя с больничной койки отпустили?» Едко выдохнул он ему в лицо. «А никто меня и не отпускал!» С довольным видом сообщил ему оборотень. «Я сам ушел». И развел перебинтованными руками. Вот, мол, какой я молодец. Ух, знаю я таких любителей самим выписываться. Приезжают потом обратно с такими осложнениями, что не каждого удается с того света вытащить. «Так может...» «Ты бы лучше вернулся», — поучительным тоном сказал ему Ментос. «Голову тебе явно не долечили «С моей головой все в порядке, Даркхан», — ничуть не обиделся Демиас. «Так приятно, что ты переживаешь за меня, но сейчас я мыслю яснее, чем когда-либо. Ты выбросишь девушку сразу, как закончится этот драконий турнир, если вообще выживешь», — фыркнул он давая понять, что сильно сомневается в благополучном исходе, а я возьму ее под свою опеку. Со мной ей ничего не грозит. Мне хватает ума не ссориться с теми, кто может убить всех моих родных», — подытожил Демиас. Его намек более чем прозрачен. «Несмотря на все перечисленное, на мне нет ни царапины», — в издевательской манере сообщил ему Ментос. а ты Едва не отчалил на тот свет от заклинания, которое я сковал и обезвредил. «Кого ты собрался защищать, оборотень?» Насмешливо вопросил Даркхан. «Ты себя защитить не в состоянии». «Да неужели?» — хищно осклабился Демиас. «Напомни-ка мне, кто из магов пять лет назад додумался притащить любовницу на дальний остров, а та оказалась подосланной ведьмой?» Оборотень задумчиво потер подбородок. «Не лезь, куда тебя не просят!» – прорычал Ментос и угрожающий подался вперёд. «Ух, заживое его задели!» «Отойди в сторону, маг, и дай мне поговорить с женщиной, с которой я теперь связан до конца жизни!» – отбрил оборотень. «Элиза, ты получила мои цветы. Теперь я буду присылать их каждое утро!» – с улыбочкой произнёс он в лицо Даркхану. «Совсем парень себя не бережёт!» «Тебе жить надоело?» — с лёгким удивлением поинтересовался Ментос. «Даже его выбивает из колеи наглость оборотня. Эти цветы я отправлю тебе обратно, прямо на могилку. Вот там они будут кстати». «А моё мнение здесь кого-нибудь интересует?» — скромно поинтересовалась я из-за спины Даркхана. «Нет!» — в унисон ответили мне мужчины, да так, что дрогнули стены. Ладно, поняла, молчу. Думаю, в моем присутствии вообще нет смысла. Мальчики общаются друг с другом, а я тут явно лишняя. Я начала осторожно пятиться назад. Шажок, второй, третий. Я отошла от спорящих парней к окну, а они даже и не заметили. Тихонько приоткрыв входную дверь, я выскользнула на улицу. Фух, отстали.